Если бросить весла посредине оби, лодку подхватит быстрый стрежень, понесет, завертит, как щепку. Разбить не разобьет, а утащит черт знает куда, повалит где-нибудь на крутояре и опрокинет. Силен, упрям стрежень на голубой оби. Только мощные пароходы до да катера смело идут навстречу стрежни. А в лодке без весел, пропащее дело. Степан Верхоланцев, широкоплечий, черноволосый, Высокого роста парень, лежит на теплом песке И, растинув широко руки, глядит в небо. Степке 20 лет, и он влюблен. Ее зовут Виктория. У нее высокие изогнутые брови, широкий лоб, ясные глаза. Она гордая и решительная. Виктория единственная, на всей земле нет такой девушки. Проводив сегодня Викторию станцев, Степка увидел ее тень на сиреневой занавеске и, поняв, что не уснет дома, переехал сюда на левый берег оби. От молодости, от воспоминаний, от радости ему не спится и здесь. Виктория, Виктория, я люблю тебя, Виктория. От оби пахнет рыбой, йодом, свежестью. На плесе горят огни Бакинов. Речная волна мелодично позванивает. На темном небе крупные желтые звезды. Степан осторожно поворачивается на бок, сложив ладони, подкладывает руки под щёку, счастливо улыбается. Засыпает Степан, когда рыбацкий поселок Карташова готовится к пробуждению. Уже поднимаются из труб тонкие дымки, скрипят калитки, идут в стадо коровы, женщины спускаются с ведрами каби, уходит домой сторож магазина Сельпо, мягко ступая валенками по расистой траве. Берег дымится. В седьмом часу утра стекленевший опис дает дробный, цокочущий звук, словно в воде работает гигантская трещотка, которую вертит отчаянный веселый человек. Это от Карташова идет катер рыбаков стрижевого песка, чудесный. На бортах катера рыбаки, в презентовых спецовках, в зуетвестках, в глубоких резиновых сапогах, голенища которых привязаны к поясам сыромятными ремнями. Они стоят, прислонившись к палубной надстройке, курят и покачиваются вместе с катером. Чудесный, развернувшись и взбурлив в воду, резко останавливается у берега, где почти на километр висит на колях стрижевой невод. Подтянув голенище сапог, рыбаки прыгают в воду. Ты бы не орал, Виталий. И то правда. Чего, оратька ли вы тут? Скажите, дядя и Стигни, задует сегодня волногон или не задует? это пани, сейчас бухта, бурах, ты не скажешь. На прошлой неделе такая же страма висела на Засоколе. Ага. А что? Ты говорил, задует? А что? Не задул. То-то. С кондачка парень нельзя. Три дня не будет ветра. С понедельника, думаю, задует. Бригадир вон с чего-то. Где верхоланцев? Вот вопрос. Нарушение трудовой дисциплины, вот ответ. Степка не должен бы нарушить. Не должен бы? Да сам знаю. Вопрос не в том. Вопрос, где Верхоландцев? А Ульян тихо и где? Только Степан не должен бы нарушить. Эх, ну ладно, пока до да, Стёпки нет, начнем займёт, что ли? Так, дядя Сигня? Добро. Ну, пошли. Разделившись на две части, Одни работи идут к неводу, другие готовят выборочную машину. Все неторопливы, солидны в движениях, все молчат. Песок хрустит под ногами, ноги вязнут в песке. Оп поголубела, но над ней еще плавают, всасываясь в воду, клочья тумана. И стегней натыкается на спящего Степана. Вот он. Вот он, вот. Барином устроился. Хорошая у него шляпа. Кажется, в Рябковском магазине были такие. Из какого она материала, а, Семён? Велюровая. А спит же как чётко. Хорошая шляпа. Пусть спит. Пейзомётом разбудит. Хорошо. Собирайте небо, ребятки. И когда все готово к замету, в маленькой дубленой лодке к берегу подъезжает Ульян Тихий. Рыбаки молча наблюдают за ним. Всем ясно, что он с великого похмелья. Здравствуйте. Здорово, Паниша. Опоздали? На 15 минут? Опоздали, спрашиваю. Ну сам же видишь, что опоздал. Наталья Колотовкина, не заостряй вопрос, умалчивай. Значит, опоздали. На 15 минут. Ну, отвечайте. Опоздал. Признаешься? Считаешь критику правильной? Ну, говори, считаешь или нет? Считаю. Ну, молодец, критику надо признавать. Всегда так делай. А между прочим, Наталья Колотовкина должна учесть этот вопрос и не встревать серьезный разговор. А, Между прочим, верхоландцев с вас пример, берет, товарищ Тихий, нарушает. Ты, Николай, зря на степку здесь он? То есть как здесь, дядя Сигни? Спить на песке, я разрешил не будить. Пусть палентянчает. Вот это вопрос. Ну как так спит, когда трудовой день? Ну немедленно разбуди. Ты не, не вижу ничего смешного. Ну, назамёт, назамёт. Кончай, тихоньки-дыхахоньки. наташа ну, кончай. Зачинай, парни. Семён Кружилин, на катер. Есть на катер. Гляди, Виталий Носокорь.